Глава 95. Я существую. Я живая. Я мертвая. Имею и не имею сознание. Наделена разумом и лишена разума. Я множество и единое целое. Я место обитания секстиллиона граждан. Я вращаюсь вокруг божества, но оно, как и я, сама не божество. Я не мать, хотя под моей опекой множество матерей. Вы живы благодаря мне. Однажды я вас уничтожу. А может быть, не я, а что-то еще. В любом случае, я вас проглочу. Однажды. Скоро. «Вы уже поняли, кто я. Теперь откройте меня».